Глава 21 Через пять минут зима привел к нам этого дяденьку. Мужик, лет сорок пяти, аккуратная бородка, очки круглые, среднего телосложения. А на профессора он действительно похож. Рубашка, жилетка сверху, брюки и туфли. Что же они все в туфлях-то по такой жаре тут ходят? Ноги же сопреют на раз. — Добрый день, молодые люди, — поздоровался он с нами. — Меня зовут Лев Олегович. — Кто из вас Александр? — Добрый день, Лев Олегович. Мы с Туманом поздоровались с ним по очереди. — Я Александр. — Чем обязан? — Да вы присаживайтесь, — указал я ему рукой на стул. — Спасибо, — поблагодарил он. — Я знаю, что вы и ваша команда частенько катаетесь в облако и достаточно успешно. Па. -а. а вот это уже звоночек, что про нас слухи поползли. И откуда же вы это знаете? Не скрывая удивления, спросил я. И что именно? У вас есть грузовики, большая команда добытчиков. Вы собираетесь открывать автосалон. Значит, можете возить из облака много машин. Да думаю, и не только машин. — Хорошо вооружены, и ваши люди хорошо обучены. Многие из бывших добытчиков. — Так весь город о вас говорит. — Странно, что вы об этом сами не знаете, — искренне удивился он. — Да мы-то знаем, — включил дурака туман. — Просто хотим от постороннего человека узнать, что же про нас говорят. — А, ну тогда понятно. — От нас-то вы что хотите? — спросил я у этого льва. «Давайте по порядку». Сняв свои очки, он достал носовой платок и начал их протирать. «Я по профессии биолог, природовед. Занимаюсь изучением природы и животных. В том мире я именно этим и занимался. А здесь моя профессия оказалась никому не интересной. Пришлось искать работу, а в свободное время изучать этот мир по мере сил и возможностей». «И давно вы тут?» — спросил Туман. «В этом мире, — вздохнул Лев Олегович, — я три с половиной года. А что вам мешало начать более плотно изучать местную флору и фауну? Это никому не надо», — махнул он рукой. «Такое ощущение, что у всех задача выжить и обзавестись максимальным полезными вещами, теми, к которым каждый из нас привык в прежней жизни». Я пытался несколько раз попросить нашей мэрии финансирования. Там просто сказали, что позже. Послали вежливо, — улыбнулся туман. Да, именно так. Я также попытался попроситься поехать в облако с какой-нибудь группой добытчиков. Но там надо мной откровенно посмеялись. Я им предлагал все деньги, которые мне удалось скопить. Я ведь хочу принести пользу этому миру. Там в облаке куча всего, что можно и нужно изучать. Представляете, если узнать, почему и как там появляются различные вещи, которые вы, добытчики, с риском для жизни сюда доставляете. Потом опять же животные эти, пастухи их. Мне неоднократно приходилось слышать рассказы добытчиков об этом самом облаке. Что там и как. О ящерах, пастухах, рогачах. Думаю, очень многим интересно, откуда вообще взялось это облако и почему там все появляется. В общем, все мои попытки напроситься с кем-нибудь для поездки туда не увенчались успехом. Но один раз мне повезло. Мне удалось познакомиться с группой добытчиков, и они согласились взять меня в одну из поездок с собой. А вот это уже интересно. — Что вам удалось узнать об этом облаке или о самих животных, там обитающих? — Да толком ничего, — отмахнулся профессор. — Времени особо не было. Пару раз я с ними съездил, все, бегом-бегом. Залетели, схватили что-то и назад. — Как мне это знакомо, — ухмыльнулся туман. — Лев Олегович, — снова обратился я к нему, — вы нам все-таки расскажите, что вам уже известно. Ведь наверняка вы своим ученым взглядом увидели то, что не видим мы через прицел. А мы потом подумаем, как сможем вам помочь. Начну, пожалуй, с тех мест, где мы живем, — начал свой рассказ профессор. Вокруг нас пустыня. Есть участки земли длиной и шириной по несколько километров. А где-то и несколько десятков. Где растет трава, деревья, есть озера, леса, горы, реки. Там же выращивают всю еду, которую мы употребляем в пищу и животных. Занимаются сельским хозяйством. — Это мы и так знаем, — буркнул туман. Не первый год тут живем. — А откуда тут столько электричества? — с интересом спросил я. Ведь я как-то никогда не задавался вопросом, откуда тут это. — Атомной электростанции тут точно нет. — А это еще одна загадка этого мира, — улыбнулся профессор. Камни и пещеры — оттуда все. Какие камни и пещеры? — не поняв, переспросил я. Видимо, вы тут недавно, если не знаете этого. Когда тут появились первые люди, они изучали этот мир по мере сил и возможностей. Но так как оборудования и различных приспособлений у них не было, то изучали так, чисто из спортивного интереса. Самая главная задача была выжить. — Ого! — кивнул Туман. — Животные частенько нападали. Там было не до путешествия изучения окружающей среды. — Совершенно верно, молодой человек, — согласился с ним Олегович. — Туман меня зовут, — представился Валера. — Очень приятно. Так вот, люди тут жили, охотились, выживали. Потом появилось облако. Внезапно. А недалеко от него в земле появились небольшие провалы и камни, большие и маленькие. Когда кто-то полез посмотреть, что там, он просто изжерился, сгорел мгновенно. От чего, спросил я. Его электричеством убило, ответил профессор. Каким электричеством? снова спросил я, ничего не поняв. Эти камни, которые лежат возле провалов, выдают электричество. Вот он и изжарился там. Ничего себе! Не поверил я сначала. Как генератор, что ли? Именно, Саша, как генератор. И как же люди пользуются этим? Когда появилось облако, оттуда привезли провода и различную измерительную аппаратуру. Первые электрики, профессор усмехнулся, начали проводить эксперименты. Всем же интересно, какое напряжение выдают эти камни. Начали сначала кидать провода на камни, пытаясь подключиться к ним и замерить напряжение. Но провода просто горели. Потом кто-то придумал кидать сами камни, взяв их рядом, делать что-то типа дорожки из них. «Как это рядом?» – спросил я. «Думаю, когда появились провалы, прошел какой-то выброс, и этих камней рядом валяется очень много. Они такого зеленоватого цвета», – объяснил профессор. «Так вот, их стали собирать и подкидывать как можно ближе к основной куче. Электричество по ним передается. Потом померили уже без риска для жизни». Получилось, что на различных расстояниях от основного провала с помощью этих камней можно добиться того или иного напряжения. — Ни хрен наш себе! — пораженная очередной загадкой этого мира, — сказал я. — Ну а дальше дело техники. Столбы, распределительные щитки — вот вам и электричество в изобилии. — Туман, ты мне про это не рассказывал. — А ты не спрашивал, — парировал он. И сколько таких куч? Откуда там электричество? Насколько каждого провала хватает? Какая длина дорожек? Появляются ли такие провалы еще?» Начал я засыпать вопросами профессора. «Подождите, Александр», — поднял вверх обе руки профессор, улыбаясь. «Не спешите, сейчас отвечу. Вокруг нашего городка четыре таких провала, которые питают весь город». Электричество из них получают уже несколько лет подряд. И оно там кончаться вроде как не собирается. И перепадов напряжения нет. Длина дорожки от 50 до 120 метров. Провалы появляются. Один-два в год. Вокруг нашего города есть еще пять таких провалов. Они не используются. Просто огорожены, а камни собраны в кучу. Так что, думаю, с электричеством тут точно проблем не будет. Точно так же, как и с водой. Родники вокруг. Их очень много. В оазисах целые озера с питьевой водой. Когда нашли железную руду и на ладере производства стали, начали трубы выпускать. Водопровод сделали. Вот вам и вода. Потом уже до скважин дошли. А почему тогда люди предпочли селиться в голой пустыне? — спросил я, — они в этих оазисах, где лес, трава, вода и все такое. Оазисы сами по себе небольшие. Вы знаете, какова площадь нашего городка? Нет. Наш город размером примерно 10 на 8 километров и продолжает расти. Внешний забор и периметр частенько переносят. На месте вашего склада, например, пять лет назад был забор. Сейчас тут уже город, а до внешнего периметра около двух километров. Из года в год сюда попадали люди. И их становилось все больше и больше. Вытоптать траву и вырубить лес дело нетрудное. А что вы есть будете? И где выращивать ту же пшеницу? Охотиться на животных? Нет, сначала, конечно, жили в оазисах, ведь на природе лучше жить, чем в пустыне. И, кстати. Обратили внимание, что в оазисах все растет в несколько раз быстрее. Трава, деревья. Еще одна загадка. На людей этот феномен не распространяется. Когда жителей перевалило за несколько тысяч, места не стало хватать. Старшие приняли решение строить города в пустыне. Недалеко от этих самых оазисов. А в них самих оставить тех, кто будет заниматься земледелием и животными. Некоторых животных удалось приручить. Так и расширялись постепенно. Дикие пустынные животные в оазисы почему-то не заходят. Хорошо. Следующий вопрос. Я решил узнать побольше. Все-таки интересно, что тут, как и откуда. Откуда тут все? Я имею в виду пшеница, кукуруза, фрукты. Кроме мяса и рыбы, естественно. Это визобилие и тут имеется. Кофе вот, например показал я рукой на молотый кофе в банке. Кстати, кофе не хотите? Спасибо, не откажусь. Пока я заваривал ему кофе, профессор продолжил. Обо всем том, что вы спросили, вообще все просто. Сюда же тысячи людей попадают. Кто с чем? Кто просто в одежде? Кто с вещами в чемодане, кто на машинах? Все люди разные, и у некоторых из нас можно найти в карманах или вещах очень много интересных мелочей. Вот вы, с чем сюда попали? — Лично я на машине с инструментами, — сказал я честно. — Думаю, нет смысла делать из этого тайны. — Вот, — улыбнулся профессор. — А кто-то на дачу ехал с семенами для посадки, кто-то с кустами какими и так далее. — Вот вам и агрокультуры. Посадили, выросло, собрали семена, посадили снова. Не забывайте, тут люди уже десять лет живут. Так что с пищей здесь тоже все прекрасно. Прям идеальный мир какой-то, сказал я, подавая профессору чашку кофе. Спасибо, поблагодарил он. Насчет идеального я бы не торопился. Ночью из города выходить смерти подобно. Животное, да и банд куча. Потом мы совершенно не знаем животных в облаке. Это они сейчас не выходят за пределы городка, а завтра... Вы же ведь наверняка знаете, что те же самые ещеры вылезают из-под земли. «Да, знаем», — кивнул я. «А кто им роет эти проходы, знаете?» А вот тут стоп. Я задумался, ведь об этом-то мы действительно и не знаем ничего. «А что, если профессор прав?» и в какой-нибудь момент они выйдут из облака. — Нет, — честно признался Туман, — не знаем. — Про рогачей, обезьяны и волхов вообще ничего не понятно, — продолжил Лев Олегович. — Почему обезьяны и волхи выходят только ночью? Боятся света? Жары? Или они боятся тех же ящеров и рогачей? Или ящеры ночью видят плохо, или совсем ничего не видят? Или волхи и обезьяны выходят и днем тоже. Просто мы их не видим. Где все живут? Почему ночью нет рогачей? Что и движет? Пастухи и движут, — ответил туман. Инстинкт голода. А волхов видели пару раз днем. Только они не нападали. Как это днем? Одновременно с профессором спросили мы у него. А вот так. Один раз волк из-за дома выглянул и снова спрятался. Второй раз просто видели, как он бежал. Этого только нам еще не хватало. Волки эти, надеюсь, нападать на нас не будут. — А кто такие пастухи? — спросил я. — Вы, случайно, не знаете? — Нет, к сожалению. Видел раз одного, но он сразу на нас ящерах рогачей навел. Еле ноги унесли. «Кстати, профессор», — спросил у него Туман, «а почему вы перестали ездить в облако с той командой добытчиков и пришли к нам?» «Они погибли все», — ответил он просто. Банда подкараулила их в облаке. «Я в это время в городе остался». «Все погибли. Жалко парней». Мы с Туманом тут же посмотрели друг на друга. Туман кивнул пару раз, мол, понял, понял. «Нужна охрана и аккуратней надо быть». «Да уж, эти банды тут как кость в горле. Где они базируются, интересно?» «Почему вы решили, что это банда, а не те же ящеры их убили?» Переведя свой взгляд на профессора, спросил Туман. «Во-первых, я видел трупы, когда их привезли. Пулевые и осколочные ранения. А во-вторых, вы часто катаетесь в облако. Хоть раз кто-то из вас видел тела погибших добытчиков, И то, что было на них в момент смерти. Нет, ни разу, отрицательно качнул головой туман. Только разбитая машина. Я знаю, что ящеры жрут людей, сказал профессор. А куда все остальное девается? Оружие, одежда. Получается, они их тащат куда-то и там уже, простите, разделывают. И животные эти. Чего боятся? Можно ли их приручить? Есть ли вожаки и так далее, и тому подобное? Пипец, сколько вопросов, ошарашенно произнес я. А ответов на них нет. Вот и я про то же, отпивая кофе, сказал профессор. Представляете, какой простор для изучения? А если у них хватит мозгов сделать подкуп, под то же самое облако, и в один прекрасный момент они полезут ночью в черте города внутри периметра, Никто же не озадачился даже элементарными датчиками, как у сейсмологов, например. От одной мысли, что тогда будет, я поюжился. «Месоробка будет, мягко говоря», — сказал Туман. «А банды эти?» — продолжал профессор. «Ведь живут же они где-то и успешно выживают снаружи». «И грабят тут всех подряд», — буркнул Туман. — А что вы еще об облаке знаете? — с интересом спросил я снова. — Бури там бывают песчаные, сильные очень. Мы один раз попали в такую. Хорошо рядом с выездом из облака были. Видимость — ноль, и очень сильный ветер. Ящеры все заранее разбежались, как чувствовали. — Тут они тоже бывают, — сказал Туман, — я бы не сказал, что слабые не хочу вас обидеть туман но если вы так говорите значит не попадали в бурю в облаке нет не попадал тут обычная песчаная буря слава богу нечастая по силе как в том мире были я бывал в пустыне знаю о чем говорю а в облаке чем отличается спросил туман там ветер такой силы что машина уносит я же говорю нам повезло что мы рядом с выездом были Мы, когда уже возвращались, видели, как она нас догоняет с огромной скоростью. На обочине стоял большой грузовик с прицепом. Его, как пушинку, подхватило и понесло. Если не унесет, так задохнетесь от пыли, я так думаю. Тогда это смерч, сказал я. Он обычно все уносит. Смерч не бывает сплошной стеной от земли и до неба. Не думаю, что можно выжить такому. таком. Если только не спрятаться где-то под землей. — Да мы сколько раз ездили в облако, — воскликнул туман. — Ни разу под такое не попадали. — Значит, вам повезло, — философски заметил профессор. — А вы знаете тех, кто попал под бурю и выжил? — Нет, не знаю, — сказал туман. — И что вы предлагаете, профессор, если мы решим вам помочь в изучении облака? — спросил я. Я предлагаю не заниматься больше ерундой, а для начала захватить одного ящера живым и вывести его за пределы облака, если выживет. Постараться приручить и изучить. На одном дыхании выпалил профессор. Мы с туманом посмотрели на него, как на психа. Туман аж замер с чашкой в руке. Только не надо меня психом считать, спокойно ответил он. Клетку сделаем и заманим его туда. — И кто наживкой будет? — с ухмылкой спросил туман, отмерев. — Я и буду. Моя же идея. Профессор рассказал нам много интересного. Получается, что облаком и его жителями действительно никто никогда не занимался, не изучал их. Почему-то я решил ему помочь. Мне тоже много чего интересно стало после его рассказа. Клетка? Надо подумать. Идея реальная, только надо как-то обезопасить и наживку, и остальных ребят. Ведь понятно, что ящеры навалятся большой толпой, и там явно не один будет, тот, которого мы в клетку будем заманивать. А еще надо подумать по поводу тех, кто копает ходы для ящеров, либо как-то убедиться, что это делают они сами. Хотя я почему-то в этом сильно сомневаюсь. Ох, и подкинул он нам проблем. Волхи эти еще, оказывается, они днем тоже бегают. Давайте так, Лев Олегович, обратился я к нему, немного подумав. Мы вам поможем, но не сейчас. На данный момент у нас очень много своих дел. И их надо решить в первую очередь. Вы оставьте нам свой адрес. И мы, когда сможем уделить вам время, найдем вас и будем думать, как все организовать. А пока спасибо за исчерпывающую информацию». «Спасибо», — ответил профессор. «Надеюсь, вас заинтересовало мое предложение, и вы действительно захотите принять участие в разгадке тех вопросов, которые возникают по поводу этого облака». «Вот мой адрес». Он достал из своего портфеля блокнот с ручкой, быстро написал адрес Вырвал листок и положил его на стол. — Я днем всегда на работе. Если вдруг приедете, а меня нет, можете записку в дверях мне оставить. — Спасибо, — поблагодарил он нас еще раз, — не буду вас отвлекать. Он поднялся из-за стола, пожал нам руки и вышел из столовой. — Понял, Валер, — кивнул я головой в сторону двери, в которую только что вышел профессор. — Банда в облаке подкараулила. «Делай чоп», пока нас так же где-нибудь не подловили. «Слухи о нас уже по городку поползли. Странно, что к нам еще другие добытчики не приехали. Попросить поделиться или поменьше таскать и не отбирать у них кусок хлеба». «Да понял, я понял. Сегодня же займусь набором людей. С Димой поговорю, может, кого из бойцов к нам еще перетащим, а потом на биржу съездим». Оказывается, тут много интересных вещей происходит, задумчиво произнес я. И вокруг нас, и в облаке этом. Про камни я, честно, вообще офигел, когда услышал. Электричество из земли. Это, конечно, сильно. Надо со Славкой поговорить, пусть подумают насчет каких-нибудь датчиков. Кто его знает, может, правда, возьмут эти облачные жители и подкопок нам сюда сделают. Тогда всем мало не покажется.